Сергей Татур. Сильные ощущения. Миркали деревья фермы, рекламные щиты, вспыхивал и исчезал яркий лик встречных машин. Воздух со свистом обтекал ветровое стекло. Бобби Джаус мчался по автобану к своему закадычному другу Альфреду Минку. С Альфредом он куралесил напрополую, и им было что вспомнить. Бобби торопился С утра им завладела одна мысль, обещавшая при удаче встряску необыкновенной силы. С тех пор как бобби втемяшилась эта мысль, покой исчез. Всё остальное перестало для него существовать. Так было всегда. Человек крайностей, он не умел спокойно следовать по наезженной колее. Он не только не любил, но и не уважал наезженную колею. Она наводила на него уныние и скуку. Он старался свернуть с неё сразу же, как в его памяти откладывалось, что это наезженная клея. Альфред встретил его скептической улыбкой человек, который превратился в старика за долгое до появление первых седых волос. Что у тебя нового? осведомился он, растягивая губы в непроизвольной улыбке. Держу пари, у тебя идея. Ты лоснишься, как спелый арбуз. Только я сомневаюсь, чтобы твоя идея попахивала свеженькой. Я в этом сильно сомневаюсь, дорогой и многоуважаемый Боб. Я хочу. Я хочу, загоречился Бобби. Нет, ты выслушай, коктейли приготовишь после. Ты прокурор, и ты обделаешь это как 2жды 2. Два. Я хочу, я хочу вот чего. Хочу побыть в шкуре приговорённого, но ну, не хлопай глазами, это не конец света. Я тебе всё растолкую как ребёнку. Арестуй меня по подозрению в убийстве, Клары Дикман. Я во всём сознаюсь, за это положен электрический стул. Проверни всё без конетели. Сам ведь без меня заскучаешь. Всё это я затеваю ради недели в камере приговорённых. Очень хочу побывать в шкуре приговорённого. А там извлечёшь на свет судебную ошибку, скоренько пересмотришь дело, и я тебя от души пожму руку. За эту услугу я берусь полгода содержать твою любовницу. Полгода это ведь немало при её запросах. Или другим способом выражу свою благодарность. Как скажешь. Альфред задумался. Он привык принимать Бобби всерьёз, каким бы сумасбродством от него ни разило. Его влекло в Бобби неистовство без рассудства. Сам он без Бобби вёл себя скромно. Приятель же привносил в его жизнь встряски, лучших которых не было ничего. Внезапно лицо его озарила улыбка злорадства, которую он погасил мгновенным усилием воли. На сей раз Бобби получит то, чего так хочет. А как он его за это потом отблагодарит? и захочет ли отблагодарить, не суть важна. Суд сильно отдавал подтасовкой. Но Бобби могло так показаться потому, что все шло по его сценарию. Дальнейшее он тоже воспринимал как продолжение спектакля. Одиночка, жесткая кровать, равнодушная навязчивость надзирателя, не спускавшего с него, не дремлющего профессионального ока, безвкусная пища, какой он отродясь не едал, Всё это наскучило ему быстрее, чем он предполагал. И наскучило потому, что он не чувствовал себя приговорённым. Не хватало главного ощущения безысходности. Внешне всё было соблюдено, но это никак не сказалось на строе его чувств. Он не испытывал ничего такого, что рассчитывал испытать. Вместо сильного, как прыжок в невесомость, ощущение поселилась скука. Возвращалось обычное состояние души, скука смертная, и даже тюремные стены не в силах были придать его чувствам новых оттенков. Обыденность опять смотрела ему в глаза и издевательски улыбалась. Выходило, что и на сей раз он ошибся. А поначалу всё рисовалось так заманчиво. Он уже жалел, что задумал это. Так получалось всегда. Чего бы он ни задумывал, в конце концов Торжествовала скука. Девочек у него перебывало. Он быстро загнул все пальцы на руках, а в запасе остались три последние года. Зачем ему было столько? Он не знал этого и прежде, ведь ни одна из них не сделала его отцом. Впрочем, прежде такой вопрос просто не возникал. Правда, сегодня его посетила вздорная мысль, что вся его прежняя жизнь сплошное надругательство над естеством человека разумного, праведного, Это, он понимал, от одиночества, способствующего размышлением. Человека нельзя надолго оставлять одного. Вот и он в этом каменном мешке нет-нет, да и принимается ковыряться в себе. А зачем? Какая от этого польза? Если бы он всегда перед тем, как предпринять что-нибудь военное, спрашивал себя «А зачем?», вся его жизнь состояла бы из бездействия потому что все, что он вытворял в глазах людей умных и практичных, было лишено всякого смысла. «Что же ты, Бобби, за двадцать восемь лет пребывания в этом лучших из миров не сделал ничего путного?» — спрашивал он себя. «Ведь ты уж давно не ребенок. Вольный ветер, конечно, приятная вещь, но пора бы уже и причалить куда-нибудь». Он хихикнул, лег на жесткую кровать вообразил, как он это распишет и как все будут им восторгаться, и снова хихикнул. Потом опять навалилась скука. В коридоре раздались шаги надзирателя. У его двери шаги оборвались. Он принёс газету, подумал Бобби. Зашелестела бумага, на пол упали вечерние новости. Газету приносили ежедневно, это входило в распорядок дня. Лениво скользя по страницам и не вникая в суть чужих мыслей, Он дошел от нечего делать до последней страницы. Лениво уперся взглядом в траурную рамку. Каждый день кто-то меняет этот лучший из миров на иной, неведомо далекий. И вдруг похолодел. В жирной черной рамке было заключено Альфред Минг. Задыхаясь, Бобби стал вбирать в себя текст некролога. Автомобильная катастрофа. Сухие, казённые слова соболезнование семье и близким покойного. Осторожный и осмотрительный Альфред неожиданно въехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Задремал, что ли? Это было похоже на прыжок с самолёта без парашюта. Полные лёгкие воздуха, который нельзя выдохнуть, и нельзя сделать новый вдох ведь легкие полны, заколдованный круг. Лиловые волны жути залили его камеру. Бобби знал, что не выпутаться, это и есть точка. Суд состоялся три дня назад, и Альфред добился, чтобы судья приговорил его к электрическому стулу. Только он один и знал о фиктивности дела. «Послезавтра меня не станет», — неотступно вертелось в сознании. Непостижимо, глупо. Боже мой, как всё это примерско. Надо же было ему так влипнуть. Он заметался, камера показалась ему каменным склепом. Крикнул, и стены возвратили ему крик. Стены рассмеялись ему в лицо. Стены смеялись зло, саркастически, высмеивая благоприобретённый идиотизм. Он повалился ничком на кровать обхватил руками голову, унимая в висках вопль отчаяния, легче не стало, и тогда он завыл. Он выл и выл, ибо жуть переполняла его. Потом он замер, цепенея. Голова разламывалась от боли несогласия, но молчание было ещё невыносимей, и он разразился проклятиями. Да сталось всему миру, а больше всего дураку Альфреду, которому именно теперь у горазд дело разбиться. Когда проклятия иссякли, он заплакал, конец обессиленный. Он плакал как мальчик, которого незаслуженно обидели. Большие слёзы текли по его красным щекам. Микнула мысль, что стыдно так расклеиваться, что он всё-таки мужчина с характером. Но ее прогнала другая мысль, что стыдиться некого и нечего. Он был один. Стыда же перед собой он не испытывал никогда. Он плакал долго и выглядел жалко. Смириться со смертью героической еще можно, но с такой. Страх парализовал волю, а ведь он желал примерно такого ощущения, но при непременном присутствии мысли, что это игра. Игра же стихии наперехлеснула через возведённые им рамки, и он оказался беспомощен, как червь, которого извлекли из земли, и вот-вот наживят на крючок. Потом рыбка проглотит своего червячка, и всё, и всё. И что потом станет с этой рыбкой, для червячка уже не имеет никакого значения. Ночь, день и ещё ночь. И точка. Игра вышла из-под контроля. Он часто рисковал, но рисковал на людях, эффектно рисковал и потому испытывал не страх, а щекотливое азартное возбуждение, которое придавало ему силы. И вот пришла и навалилась безысходность. Он попал в поток, с которым не мог бороться. Поток мучал его на электрический стул, и берега были такие, что нигде не зацепиться. Скальные были берега ответственной. Бессилие уже не злило, оно подавляло. Ни одна светлая мысль, ни одно яркое воспоминание не посетили его. Была животная, всеохватная скорбь. Она не оставила места ни для одной ясной мысли. Его окунули в жуть и там оставили. И он забарахтался в её липких волнах. Выходит, что он который из всех людей земли любил одного себя, невольно поднял на себя руку. Он вскочил и прыгнул на стену. Удар не усилил ощущения боли. Он сполз на пол оглушённый. В памяти образовался провал, так было легче оглушить себя и ничего не чувствовать. Вот где выход разбежаться и головой вперёд, не выставляя рук. Стену он не проломит, но проломит голову. Однако он не повторил попытки. Всё-таки послезавтра, это не сейчас. Да, глупая, позорная история. И он за свои 28 лет так и не совершил ничего путного, даже не старался. Он родился с деньгами, по существу он был лишь приложением к этим большим деньгам и мог не суетиться, то есть ни о чём не беспокоиться. Его никогда не занимало, как лучше распорядиться этими деньгами. Он их тратил, а они автоматически приращивались за счет банковского процента, и меньше их не становилось. Бобби крикнул, и стены ответили ему желчным каменным смехом. «Вот, значит, что такое бездно отчаяние!» Его всегда тянуло на острые ощущения, и теперь выяснилось, что он вовсе не такой сильный, каким казался себе раньше». И нет маленького человечка, который подумает о нем, как об отце. Зачем он жил? Для чего явился в этот мир? Ответа он не знал. В груди жгло, и нельзя было ничем заслониться. Иногда жгло в груди и в голове одновременно, и это было особенно отвратительно. И ни одной светлой, умной, истинно мужской мысли, однодавящая, преотвратная безысходность. Вот и последнее утро». Бобби был совершенно разбит, как после сильной дозы наркотика. Постучавшись, вошёл священник. У него был мелодичный, убаюкивающий голос. Но Бобби так и не понял, о чём он говорил. Какая исповедь? Какое примирение с кем? Для чего? Он никого не убивал. Он слушал, не вникая в смысл плавно лившихся слов. Казалось, он утратил способность мыслить. Словно в этом страшном отупении заключалось спасение. Ему было все равно, священник это или палач. На обоих должны быть черные одежды, черная роднит. Черная к черному, белая к белому. Священник протянул ему распятие, наверное, для поцелуя. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — зашелся Бобби в истерическом смехе. «И вдруг...» Весь, обратясь в порыв, перешёл на доверительный шёпот: "Знай, что, святой отец, я не виноват, не виновен я, истину тебе говорю. Это шутка, розыгрыш. Я хотел побыть в шкуре смертника. Иди и скажи там, что это шутка". А говорил я себя. Альфред всё знал, но нет, нет уже на свете Альфреда. Священник не изменился в лице, не проявил интереса. Ему было всё равно, что щебетал приговорённый. Он работал. В его обязанности не входило устанавливать виновность или сомневаться в правильности судебного приговора. Ха -ха -ха. Не веришь? Боишься поверить? Тогда иди. Иди, дорогой. Священник тихо притворил за собой массивную дверь. Вошли четверо и приказали идти с ними. Для них это тоже была всего лишь обычная процедура. Опять объяснять, что он невиновен, было бессмысленно. Боб бежал в середине. Его густые волосы пятнами окапило седина. Его вели долго, направляя из одного полутёмного коридора в другой, но это теперь не имело значения. В голких коридорах распахивали стальные двери и гремели подкованные ботинки. Эхо он воспринимал как шушука нечертей за своей спиной. Вот оно оказывается как. Сейчас для него всё кончится. Воздух, свет, весь огромный мир, всё-всё померкнет и вдруг исчезнет. И это называется электрический стул. Было всё, а не останется ничего. Никто не вспомнит о нём. Если и вспомнит кто-нибудь, то так, вскользь, как о вещи, которая была изготовлена по воле случая и никому не пригодилась. Сюда ему показали на зелёную дверь с табличкой, на которой был изображён электрический стул. Дверь тяжело подалась вовнутрь, и его подтолкнули во мрак. В страшной тишине что-то стучало, гулко и надломленно. Он вслушался и понял, что стучит его сердце, и тотчас вспыхнул свет. Он закрыл глаза ладонью, ничего не успев разглядеть. И стоял так минуты две в полной тишине. Потом резко отвёл руку. Прямо перед ним стоял стол, уставленный сверкающим фарфором, приготовленный к торжественной трапезе. Розы в хрустальной вазе клонили долу изысканной головки. Розы и до каналли, Бобби. Он вздрогнул и перевёл взгляд на человека, который стоял у окна спиной к нему. Спина стала медленно-медленно поворачиваться, И Бобби узнал Альфреда. Ты жив? выдавил он в страшном возбуждении. Как видишь? Альфред засмеялся. Он смеялся как победитель. Он так и сумел доставить Бобби сильное ощущение, но вместе с мыслью, что вот оно спасение, Бобби начала захлёстывать глубочайшая неприязнь к этому неумному и эгоистичному человеку, ведь он позволил себе так жестоко над ним посмеяться. "Гад", сказал Бобби, подхваченный бешеным водоворотом ненависти. "Если я с тобой сейчас и сяду за стол, так только потому, что голоден. Ты для меня умер. Ты меня понял?" Как, знаешь? меланхолично произнёс Альфред. Ему было неприятно сознавать, что его, очень постаравшегося для своего лучшего друга, не так поняли. Выйдя из тюрьмы, Бобби Джауз стал совсем другим человеком. Он стал человеком, приносящим пользу. Перемена, которая произошла с ним, была столь разительна, что знакомые перестали узнавать его. Да и круг его знакомых скоро полностью обновился. Он однако был примнога доволен этим обстоятельством. И ежегодно день выхода из тюрьмы отмечал помпезно и бравоурно, как день своего рождения. Пеньлась тогда шампанское, произносились великолепные тосты и делались попытки предпринять нечто такое, что могло оставить впечатление яркое, запавшее глубоко. Дорогие читатели,